«Урбан Джангл warriors «Хватит отлеживать задницы, лентяи!» Едва солнце поднялось над горизонтом, разбудило нас Буги бодро, как будто и не было накануне безумного марафона. «Признайтесь, я уже в аду?» Приподнявшись на локтях, спросил Савша и тут же рухнул обратно. «Разбудите, когда котел будет достаточно горячим». «Он уже горячий, братик!» Нежным голосом пропела Буги и легонько пнула его ногой в бок «Подъем, я сказала, или отправитесь в путь без завтрака!» «Don't be so moody with me!» Сипла пропел в ответ Сапш строчку из популярного хита трехгодичной давности. А аппетита у меня все равно нет. Еще слово!» Все так же слащаво проворковала Буги. И я вытащу тебя из мешка за шиворот. К тому же твой аппетит сейчас значения не имеет. Нам с Максом надо разгрести вещи и подобрать все, что нужно для трипа, в отличие от некоторых. Так что завтрак за тобой». «Меня окружают подонки и рецидивисты», — вздохнул Сапш. «Ладно, уже встаю». «Только не бросай меня в терновый куст, братья Слиз». Пока они обменивались этими милыми утренними шутками, я заставил себя выползти из спальника и принять относительно вертикальное положение. На самом деле все было не так уж плохо. По крайней мере, не настолько, насколько могло быть. Слегка болели ноги и першило в горле, но это был тот гарантированный минимум удовольствий, который прописывается в графе «Все включено» любой путевки в эпицентр. И еще это значило, что Саммерсен не убил во мне сталкера. Пока Сабж копался в продуктовых запасах тайника, мы с Буги подобрали нам всем одежду. Ее не приносили сюда из-за кордона, она была хабаром, то есть трофеями, найденными в разрушенных городах метрополии Нагасаки, которые приносили полковнику, а значит пропиталась эпицентром, являясь ее составной частью и не вызывала агрессию местных тварей. Остальное, в основном пища и оружие, было сделано полковником или его подручными, которыми рано или поздно приходилось становиться каждому из нас. С продуктами вообще было нелегко. Далеко не все твари, населяющие эпицентр, годились в пищу, и определить съедобно ли они мог только проводник. И это еще одна причина, почему его гибель угрожала всей команде. Вскоре мы уже облачились в потрепанные джинсы, выцветшие футболки и растоптанные мокасины Так что, если когда-нибудь о сталкерах сложат легенды жителей инопланетных дисков, то учтите, мы выглядели именно так. Никаких камуфлированных комбинезонов, маск-халатов, размалеванных боевой раскраской лиц и прочей атрибутики крутых ребят. Скорее, мы сошли бы за своих в каком-нибудь даунтауне или другом пристанище оборванцев и бедноты. Словно прочитав мои мысли, Сапш со смешком сказал, Если бы Оруэлл не погиб во время войны, он бы обязательно написал книгу «Фунт и Лиха в эпицентре и вне его пределов». «А потом...» «Мы сегодня есть будем», — оборвала его Буги. «А как же, сестренка, я уже нашел в мешке пару пропитанных ядом кусочков, специально для тебя, чтобы ты не утратила своей злости», — улыбнулся Сапш. «Я принимаю стервамоны», — усмехнулась Буги. «Так что на этот счет можешь не париться». «Я так и думал, честное слово». А Сабш принялся, ругая и ломая спички, разводить огонь между двумя почерневшими кирпичами. Проводникам оружия ни к чему, по крайней мере, оружие в общепринятом смысле. То есть они не используют разного рода смертоносные приспособления, но это не значит, что убивать им не приходится. Просто вместо того, чтобы спускать курок или разбивать черепа камнем, они используют свои, особые способы общения с окружающим миром. Так вот, мы с Буги, продолжая развенчивать будущую легенду о сталкерах, и вооружились, соответственно, нашей одежде. «Урбан джангл warriors оценил наши усилие Сабж. «Сколько раз вижу эту картину, и все равно непременно вспоминаю старые фильмы про страшное будущее, типа водного мира. И, кстати, Макс, ты смотрел «Безумного Макса»?» «Это ты к чему?» «Да нет, я так просто спросил, мало ли что». Нам достались только два почти новых дробовика камнемета, собранных из пластиковых и деревянных деталей и предназначенных для стрельбы камнями диаметром полтора-два сантиметра. Впрочем, при случае можно использовать и просто гравий, и вообще все, что угодно, подходящее по размеру, хоть пуговицы. Единственный минус этого оружия заключается в том, что сжатый воздух, с помощью которого производится выброс камня, обеспечивает не слишком большую дальность поражения. По слухам, разработал огнемет «Морган-младший» так же, как и совместно с полковником систему стационарных тайников на нулевых территориях. Это сталкер-легенда. Еще о нем говорили, что он ходит в эпицентр без проводников, а нередко и вообще в одиночку. Однако к моменту написания этих строк мне не приходилось его встречать, поэтому я не особенно верю в то, что он существует на самом деле. Буги, кроме дробовика-огнемета, достался еще заточенный кол из стебля дубовника, размером с нее самое. А я же удостоился бейсбольной биты, усовершенствованной шипами из листьев сонного скальпеля и мешком круглых камней, каждый из которых был величиной с кулак. «Что это?» — уныло спросил я, разглядывая их. «Ну как же?» — Сабж заглянул мне через плечо и выдал одну из самых глумливых своих улыбок. «Ты будешь бросать их за собой, чтобы знать, какой дорогой возвращаться». «Между прочим, от этого вот стафа зависит и твоя жизнь, уважаемый», — огрызнулся я. «А ты приглядись получше». Продолжая улыбаться, посоветовал Сабж. «Между прочим, эту штуку тоже придумал Морган-младший, пока ты где-то пропадал». Великий ужасный Морган-младший изобрел камушки. Как это трогательно с его стороны. «Это не просто камушки, Макс». Я все-таки последовал совету Сабжа и, вытащив один из камней, начал его рассматривать. И сразу понял, что он состоит из двух равных частей, плотно пригнанных друг к другу. Одна из половин была просверлена, из нее торчала небольшая капроновая петля». Кроме того, камень как-то странно вел себя в моих руках, словно придавая каждому движению дополнительную инерцию. «Там внутри», — объяснил Сапш, — «пластиковые капсули с ртутью и резервуар с взрывчаткой. Выдергиваешь петлю, освобождаешь ускоритель, потом размахиваешься и кидаешь. Ртуть набирает достаточную инерцию, и в момент столкновения с любым препятствием происходит взрыв. Это граната, Макс. Я как-то спокойнее чувствую себя, когда моя жизнь зависит от такого стафа». Тут надо кое-что пояснить. Полковник и Морган-младший разработали и заказали несколько видов металлического оружия, но, к сожалению, большинство их изобретений оказались не очень надежными и легко выходящими из строя, либо запредельно дорогими в изготовлении, либо недостаточно убойными. Надо заметить также, что в эпицентре пополнить запасы сжатого воздуха для баллонов можно только в других тайниках, то есть практически нереально. Так что нередко именно орудия каменного века оставались нашей основной надеждой. Они и способности проводников. С оружием покончили. Сабж все еще продолжал возиться с завтраком, поэтому я усел со спиной к стене, разглядывая небо в неровном отверстии люка. Ужасно хотелось курить, но среди запасов, найденных в тайнике, сигарет не оказалось. Только свертки сризлой. Я набил ими карманы джинсов в надежде, что по пути нам попадется табакерка. Совершенно безобидное растение, внешне напоминающее мак, но не обладающее наркотическими свойствами. Его листья при курении издают аромат, напоминающий табачный дым. Но это все равно был не табак, поэтому наивысшим удовольствием после трипа, лично для меня, было сделать первую затяжку нормальной человеческой сигареты. Буги бродила по подвалу, что-то напивая себе поднос и шутливо покрикивая на Сабжа. Тот огрызался, обещая сделать завтрак к вечеру, если ему не перестанут мешать. «Буги, ты уже решила, как мы пойдем?» — спросил я, стараясь отвлечься от мыслей про сигареты. «Для начала, думаю, добраться до Нхаба о Это сутки как минимум. Потом мы идем на пятую магистраль. Ну, а там видно будет. Хочу поскорее вырваться из первого круга. К черту границы!» «А что, Макс, есть какие-то проблемы?» «Никаких проблем, что ты?» На секунду мы схлестнулись взглядами. «Я ее почти ненавидел, и она меня ненавидела». Причем не почти. Но мы находились в эпицентре, и моя жизнь зависела от реакции и жизнеспособности тех, кто отправился со мной в трип, в том числе и от Буги. Так что никаких проблем, все просто замечательно.